Семенов ненавидел то десятилетие, что пережила страна как в Омут, нырнув в эпоху новых возможностей. В итоге возможностями воспользовались совсем немногие и совсем не те, кто в идеале должен был бы. Если среднестатистическому обывателю 90-е запомнились тотальным дефицитом, карикатурным пучем и непродолжительной свободой слова, то в мозгу судмедэксперта те лихие времена вызывали куда более мрачные ассоциации. Политика и экономические пертурбации — это проблема живых, а Семенов имел дело исключительно с мертвыми. И трупов за те несколько ужасных лет через его руки прошло столько, что ими, кажется, можно было доверху заполнить порожний товарняк. А самым худшим было то, что хотя добытые во время вскрытия результаты Нередко самым недвусмысленным образом указывали на преступника. Никакого ареста в итоге не следовало, либо задержанного тут же отпускали с миром. Возмущенный судмедэксперт наивно попытался возвать к чести и совести оперативников, после чего был жестоко избит какой-то шпаной, поджидавшей его у дома явно по наводке. Очнувшись на больничной койке усвоив преподанный урок, Семенов предпочел больше не высовываться. Слава богу, времена поменялись, и нынешних злодеев все чаще ловят парни вроде Лучко, который, похоже, если что, готов доплатить из своего кармана, только бы достать очередного негодяя. Сделав глубокую затяжку, Семенов невидящим взглядом уставился в стену, пытаясь освободиться от картин, навеянных постперестроечными ужасами. Однако, несмотря на все его... Нелюбовь к воспоминаниям о том лихолете, в них придется покопаться. Ключ к делу Гонсалиса, скорее всего, где-то там. 11. -е. Соперник. По сравнению со старейшим в мире мадридским Субрино де Ботин, открытым еще при Петре I, где некогда подрабатывал официантом сам Франциско Гойе, любое заведение покажется новоделом, даже если ему сто лет в обед. Строго говоря, ресторан, куда они зашли, был даже чуть старше 100. Ему стукнуло все 120. Но толпы едаков стекались сюда вовсе не для того, чтобы посидеть за любимым столом Фредерика Гарсия Лорки, а с единственной целью — вкусно поесть. Коронным блюдом местного шефа считалась фаршированная куропатка. На ней остановились. «Интересно, что, по-твоему, хотел сообщить этот Дуарте моему Рамону?» — спросила Вероника, пригубив вина. Слово «моему» кольнуло слух Глебу, но виду он не подал. Кто ж его знает? А может, у Регали есть на этот счет какие-то догадки? Спроси его при случае. Обязательно. А что ты думаешь о Рохосе? Парень себе на уме. Считаешь, инспектор о чем-то умолчал? Мне показалось, он потому так тщательно и осторожно выбирал выдержки из досье, что боялся сказать лишнее. Вот бы заглянуть в ту папку, но, боюсь, никто не даст. Ладно, будем доискиваться сами. Первым делом надо бы поговорить с Луисом. Ты хорошо его знаешь? Да, они с Рамоном живут. То есть жили в одном доме. У Рамона здесь было жилье? Да, съемное. Рента заплачена за полгода вперед, так что квартира в нашем полном распоряжении. Значит, мы здесь задержимся? А у тебя есть возражения? Что ты таледа милейшее место. К слову, перед самым отъездом Буре рассказал мне, что из всех путеводителей предпочитает те, что выпущены немецким издательством Бедекер. Так вот знаешь, что этот путеводитель говорит о Толедо? Дай-ка я угадаю. Помнится, Рамон цитировал на этот счет своего любимого Сервантеса: Если не ошибаюсь, тот читал Толедо Славой и светом мира. Ну что, угадала? Не совсем, хотя такая цитата, несомненно, украсила бы любой путеводитель. Что же касается Бедекера, то он весьма поэтично называет город «каменным свитком испанской истории». О как! Вероника внезапно погрустнела. «Эх, много бы я отдала за то, чтобы в духе твоих способностей развернуть этот свиток, но ну, хотя бы самый его кончик» и прочитать то, что записалось там за последние полторы-две недели. Глеб положил свою руку на ладонь Вероники. Обещаю, мы обязательно докопаемся до правды. Лицо Вероники просветлело. Стольцев, я ведь так и не поблагодарила тебя за то, что ты все бросил и поехал со мной. — Еще не поздно сделать это сейчас, — сказал Глеб, подставляя щеку для поцелуя. Вероника уже было потянулась к нему губами, но затем после секундного колебания ограничилась тем, что потрепала за загривок, словно верного пса. Переулок, ведущий к дому, в котором снимали жилье Гонсалес и Регаль, был тесным и узким. Затем дорога внезапно расширялась и выходила на небольшую площадь с симпатичной церковью. «Кстати, а Рамон был католиком?» — поинтересовался Глеб. «Не то слово». Когда мы переехали на его историческую родину, Рамоша, несмотря на все свои научные степени и дипломы, тут же повел себя как среднестатистический испанец, стал регулярно посещать мессу и старался не пропускать ни одного матча на Сантьяго-Бернабеу. Про футбол я уже понял. Да уж, бывало, в какой шкаф не залезешь, оттуда мигом вываливаются либо распятия, либо шиповки. Так он и сам играл? Да, по выходным со студентами. Они остановились у двери, вид которой красноречиво свидетельствовал о том, что она как минимум пережила наполеоновское нашествие 1808 года. Судя по всему, двери многократно пытались разбить тараном, обстрелять из засадных орудий, сжечь и взять штурмом. — Сколько же дому лет? — спросил Глеб. — Рамон говорил под триста. Глеб удовлетворенно цокнул языком. Так вот откуда эти вмятины и подпалины. Значит, я не ошибся, это должно быть следы войны с Наполеоном. Вероника расхохоталась. С каким еще Наполеоном? Да, ты прав, 200 лет назад французы захватили Толедо, это факт. Но дверь тут ни при чем. Все гораздо проще. Покойный муж хозяйки регулярно закладывал за воротника, а она в ответ не пускала его в дом. И так продолжалось почти полвека а мужчина, между прочим, был крупный и горячий. Глеб разочарованно вздохнул. «Ах, вот как! Не расстраивайся, по большому счету ты прав. То, что повидала эта дверь на своем веку, иначе как военными действиями не назовешь. Запомни, хозяйку зовут Исабель Савон. Она довольно беззлобная старушка, если не нарушать несколько простых правил. Каких, например?» Сеньора Савон не любит кошек, собак, а также не выносит ночных гостей, шума, запаха алкоголя и табака. Всего-то. И еще она очень любит посплетничать. Откуда ты-то об этом знаешь? Рамон как-то рассказал. После едва уловимой паузы ответила Вероника и нажала на кнопку звонка. «Я вой!» — взвизгнул натреснутый голос. «Примечание. Уже иду. Испанский». Послышали шаркающие шаги, потом долгий раскатистый звук, каким в кино можно было бы достойно озвучить открытие главных крепостных ворот, и дверь, наконец, растворилась. Первое, что бросилось в глаза Глебу, — это полное несоответствие между исполинской дверью и стоявшей на пороге дамы, одетой во все черное. Даже на каблуках она вряд ли дотянула бы до метра пятидесяти. При этом сеньора Савон держала себя так, будто была на голову выше любого из окружающих. «А, это вы, сеньора Гонсалес, мои соболезнования. Горе-то какое!» «А это кто с вами?» Старушка впилась в Глеба своими маленькими глазками, похлеще, чем это прежде делал инспектор Рохас. Э, это мой старинный друг Глеб Стольцев». Мы пришли к сеньору Регалю, а заодно взглянем на апартаменты моего мужа. Старинный друг, это хорошо. Хотели взглянуть на апартаменты, это пожалуйста. А вот Регаля дома нет. Проворчала сеньора Савон и пошла за ключами. Апартаменты состояли из гостиной, кухни и двух крохотных спален, одну из которых Рамон отвел под кабинет. Стены, как и в мадридской квартире, были завешаны фотографиями. Вот Рамон вместе с женой и ребенком, вот он совсем мальчонкой со своими родителями, вот отец Рамона, Хуан Гонсалес, позирует под плакатом «Даешь шестую пятилетку», а вот и Вероника с умильным видом, склонившаяся над коляской, в которой мирно спит ее сын. В целом, обстановка была столь же спартанской, что и в мадридском кабинете Рамона стеллажи, книги, папки и многочисленные коробки. Но в отличие от столичной квартиры Гонсалесов, здесь царили хаос и беспорядок. «Тебе не кажется, что в вещах кто-то рылся?» спросил Глеб. «Рылся? Да тут все перевернуто вверх дном!» воскликнула Вероника, всплеснув руками. «Да, тут явно что-то искали. Думаешь, те же люди, что учинили разгром в нашей московской квартире?» — Очень похоже. — А может, здесь уже успела побывать полиция? — Тогда хозяйка наверняка бы тебе сказала. — Да уж, мимо сеньоры савон муха не проскочит, не то что человек. В дверь тихонько постучали. — Можно? Да, — Да-да, сеньора, входите. — Вы знаете, что здесь произошло? — Разумеется. Незадолго до отъезда сеньора Гонсалеса кто-то взломал его дверь. — Воры? Вы их видели? — «Да нет же!» — в скрипучем голосе старушки звучало искреннее разочарование. «Я в тот день, как назло, засиделась в парикмахерской!» «А что по поводу этого происшествия?» — сказал Рамон. «По его словам, ничего не украли. Надо же, все перерыли и ничего не взяли. Ну, не странно ли?» «Действительно странно». Согласилась Вероника, а Глеб, наклонившись к ее уху, шепнул. Все точно, как в Москве. Вероника еще раз окинула печальным взглядом разбросанные по полу вещи. Затем она подняла глаза на госпожу Савон. Сеньора, дело в том, что моего покойного мужа обвиняют в преступлении. В страшном преступлении, которого он просто не мог. Старушка взяла ее за руку. Можешь не продолжать, дочка. Я тоже уверена, что Рамон был не способен на такое. Значит, вы в курсе? Синьора Савон снисходительно улыбнулась, обнажив неожиданно крупные для столь мелкого лица зубы. «В этом городе очень редко происходит что-то такое, о чем я бы не знала». «Это я уже поняла», — ответив улыбкой на улыбку, сказала Вероника. «Но от отчего все же вы так уверены в невиновности, Рамона?» «Ну как же, он мне сам об этом сказал». «Как это сам сказал?» Безупречная осанка сеньоры Савон стала еще более горделивой. Она будто мигом подросла на несколько сантиметров. Если угодно, могу процитировать дословно. Слава богу, на память пока не жалуюсь. «Пожалуйста», — взмолилась Вероника. «В нашу последнюю встречу ваш муж сказал следующее. Ничему не верьте. Я не причинял сеньору Дуарту никакого вреда. Мы с ним вообще не встречались». «Так прямо и сказал? А вы сообщили об этом полиции?» «Я бы, может, и сообщила, но меня никто не спросил». Поджав губы, ответила сеньора Савона и, гремя ключами, отправилась этажом выше. «Ну, как тебе, старушка?» — спросила Глеба Вероника. «Прелюбопытная бабуля, напоминает засушенную матрешку. Это почему же? С виду хрупкая тростинка, а на самом деле может оказаться крепким орешком с двойным, а то и тройным дном. Для капитана, живущего за пределами Кольцевой, недавно построенное метро стало настоящим спасением. Теперь на службу можно было добраться в два, а то и три раза быстрее, чем раньше, когда приходилось отстаивать в бесконечных московских пробках. И хотя внутреннее убранство новых станций не шло ни в какое сравнение с музейными красотами Киевской или Маяковской, каждую из них Лучко читал по-своему привлекательной. Ему нравилось шагать под шлифованным гранитным плитам нырять в длинные уходящие вдаль коридоры, словно вены, пронзающие столичные недра, и ощущать себя частью могучего кровотока, питающего вечно растущий организм мегаполиса, притаившегося на поверхности. Мерный перестук вагонных колес так убаюкал капитана, что тот чуть было не пропустил свою остановку. Выйдя из вестибюля в подземный переход, Лучко заметил компанию молодых людей, сгрудившихся возле киоска с какой-то снедью. Ребята оказались глухонемыми, Они энергично жестикулировали, обсуждая, чем перекусить. Лучко уже почти отвернулся, когда один из парней, пытаясь привлечь внимание товарищей к выставленному в витрине бутерброду, сделал жест, похожий на тот, что в своем видении видел Стольцев. Капитан как вкопанный застыл на месте, глядя на компанию с таким ошалелым видом, что ребята начали бросать в его сторону косые взгляды. «Опаньки! А там ли он ищет? А Что если люди, убившие Гонсалиса, обменивались жестами вовсе не в силу военной выучки?» Достав телефон, капитан спешно набрал номер эксперта Расторгуева. В коридоре послышалась едва уловимая возня, а потом, будто скучая по уехавшему хозяину, тихо заскулила собака. Затем все стихло. «Разве сеньора Савон не запрещает держать домашних животных?» В недоумении спросил Глеб. Вероника пожала плечами. «Очень странно. Собачьи повизгивания возобновились. На этот раз они прозвучали совсем близко. И вот уже безутешная псина стала громко скрестись когтистой лапой в дверь квартиры. «Сдается мне, что четвероногие тут ни при чем», — рассмеявшись, сказала Вероника и распахнула дверь. Она оказалась совершенно права. Вместо брошенного хозяином животного Глеб увидел широко улыбающегося мужчину, довольно комично изображающего пса, стоящего на задних лапах. Незнакомец был худощав и весьма высок, настолько, что вынужденно пригнул голову, проходя в комнату. Вошедший чем-то напомнил глебу Рамона Гонсалиса, образца 15-летней давности, та же щетина искусно поддерживаемая на трехдневном уровне, те же пронзительные глаза маслины, тот же взгляд конкистадора, что с одинаковым интересом взирает как на ацтекское золото, так и на ацтекских красавиц. этокий крутой замес из арнана Кортеса и Дона Хуана Тенорио. Примечание. «Дон Хуан Тенорио. Историческая личность. Легендарный распутник, ставший персонажем испанской пьесы. Прототип Дон Жуана». Регаль без слов обнял Веронику, и та расплакалась. Луис гладил ее по волосам и шептал на ухо какие-то слова утешения. Понемногу Вероника успокоилась и даже улыбнулась, а у Глеба больно кольнула под сердцем как в тот день, когда он узнал, что вчистую проиграл Рамону в состязание за сердце возлюбленной. «Я боялся, что ты не вернешься», — с облегчением сказал Ригаль. «Это нужно срочно отметить». Луис проворно выскочил за дверь и вернулся уже с бутылкой десятилетнего Торреса и тремя стаканами в руках. Бренди быстро сделал свое дело, все расслабились. Вероника, спохватившись, наконец представила Глеба, после чего они с Луисом бросились засыпать друг друга вопросами. «Когда ты в последний раз видела Рамона?» «Месяц назад, когда он заезжал в гости к Пепе. А ты?» «Я встречался с Рамоном на следующий день после того злополучного собрания перед самым его исчезновением». «То есть уже после того, как произошло убийство?» Скажу больше, это было уже после того, как в фонде стало известно о смерти Эдуарда. «Ах, вот как! Рамон что-нибудь сказал тебе? Как он себя вел? Как выглядел? Я хочу знать все!» Он был чрезвычайно взволнован, уверял, что ни в чем не виновен. «Рамон что-то говорил тебе насчет пергамента». «Пергамента? О чем это ты?» Не ответив Луису, Вероника продолжала его расспрашивать. «Так чем закончился ваш разговор?» «Как только я сообщил Рамону о том, что полиция затребовала список лиц, имевших клубные галстуки фонда, и теперь ищет его в связи с убийством, он переменился в лице и сказал, что его подставили». «Так он догадывался, кто это сделал?» «Мне показалось, что да, но со мной он не поделился». Лишь туманно намекнул на то, что теперь ему предстоит кое в чем разобраться. А еще Рамон просил не рассказывать никому в совете фонда о нашем разговоре. «И больше ничего?» «Больше ничего. Пойми, Рамон был так напуган, что в этот момент, похоже, не доверял даже мне, своему другу. И Рамон ни словом не обмолвился о том, что собирается в Россию?» Нет. Возможно, он в то время еще никуда и не собирался. «Луис, мне надо тебе кое-что показать». С этими словами Вероника протянула руку к Глебу. Тот полез в карман и вытащил фотокопию пергамента, обнаруженного в Москве. «Вот, взгляни. Что скажешь?» Луис повертел бумажку в руке. «Никаких идей. Фрагмент слишком мал. И потом это всего лишь копия». Экспертиза показала, что возраст пергамента 700 лет. Сколько-сколько? Дай-ка я еще разок взгляну повнимательнее. Пока Регаль изучал изображение, Вероника рассказала о том, что случилось в Москве, не забыв упомянуть и о надписи на столе. Регаль вернул снимок Глебу. Хм, как жаль, что у вас нет с собой оригинала. Надо же, 14 век. Но откуда это у Рамона? Ну Вот мы и пытаемся докопаться. Кстати, я хотела у тебя спросить, зачем Дуарте хотел видеть Рамона? Что он собирался ему сообщить? Я бы тоже многое отдал, чтобы узнать. Мне кажется, злоключения Рамона начались именно из этого Дуарта. Полиция уверена, что все как раз наоборот. Луис покачал головой. Умоляю, никого не слушай. Ты надолго в Толедо? Пока не знаю. Останусь настолько, сколько нужно, чтобы отмыть от грязи имя Рамона. Ты хочешь в одиночку доказать его невиновность? Маске хениаль! Примечание. Больше, чем гениально. Испанский. Поговорка показалась Глебу знакомой. За это надо выпить. Предложил Луис и освежил Бренди в бокалах. После того, как все выпили, Регаль снова повертел в руках фотокопию пергамента и, немного подумав, предположил А что если русские бандиты, что ворвались к Рамону, знали о существовании этого артефакта и искали именно его? Но откуда московские грабители могли знать, что прячет у себя дома Гонсалис? Вклинился в разговор Глеб. Регаль пожал плечами и снова плеснул в стаканы немного бренди. Темная история. Ладно, давайте еще раз за Рамона. Да упокоит Господь его душу. После того, как Регали отправился к себе, Вероника попыталась подвести итоги разговора. По крайней мере, мы теперь знаем, что Рамона кто-то подставил. И этот кто-то, скорее всего, был с ним близко знаком. Согласен. Затем Рамон запаниковал и оборвал все контакты. Потом ударился в бега. От кого он хотел скрыться? От полиции? Вряд ли. Вот и я так думаю. При всех недостатках и слабостях моего мужа он всегда был законопослушным человеком. Тогда от кого он прятался в Москве и как его там нашли? Когда узнаем это, тогда и распутаем весь клубок. В таком случае нам надо перебираться в Толедо. Глава 12. Отец Бальбо Скудная тень, отшелестевшая рядом магнолии, никакого облегчения не давала. Скамейка в парке все равно раскалилась так, что инспектор даже через брюки ощущал исходивший от нее жар. Рухас утер под платком. Да уж, это тебе не в кабинете прохлаждаться. ну и лето. Такого пекла он давно не припомнит. А тут еще как снег на голову свалился этот падробальбоа, который чуть что сразу в Суи поминает архиепископа. С одной стороны, все улики на лицо, главный подозреваемый, умер, и, казалось бы, дело можно закрывать. С другой стороны, хозяин бара, расположенного напротив дома Дуарта, утверждает, что Гонсалис весь вечер просидел у него за стойкой, отлучаясь только для того, чтобы еще раз позвонить в запертую дверь и вернувшись ни с чем заказать очередную порцию орешков. По словам бармена, Гонзалес покинул заведение буквально за пять минут до того, как Мария Дуарты вернулась домой, эти показания не очень-то вписываются в официальную версию. А теперь и сам архиепископ лично попросил инспектора не торопиться и провести расследование как можно тщательнее. А ссориться с его преосвященством очень не хотелось бы, К тому же поговаривают, что кардинал со временем имеет все шансы стать папой. Так отчего не оказать услугу его преосвященству еще до того, как он превратится в его святейшество? После-то всякий в лепешку расшибется, но ложка ведь хороша к обеду, не так ли? Рохос снова утер пот и принялся обмахиваться газетой. Он специально назначил падра встречу за пределами полицейского управления, чем меньше глаз, тем лучше. Меньше всего он хотел, чтобы его обвинили в предвзятости. Тем более, что теперь придется задвинуть остальные дела и здорово повозиться, выясняя, есть ли алиби у каждого из членов Совета. Ведь они все знали о встрече Гонсалиса и Дуарта, А в Совете, между прочим, сплошь влиятельные люди. «День добрый, сеньор инспектор!» Зычно пропел падры чуть ли не в ухо задумавшемуся рухасу и подсел рядом на скамейку. «Как вам погодка?» «И не говорите, падра, еще немного и начнем дымиться, оки грешники в аду». Священник с улыбкой перекрестился. «Не дай нам Боже, Итак, я весь внимание». Тщательно промокнув лоб и виски платком, инспектор постарался принять как можно более важный вид. Его пресвященство может не волноваться. Следствие продлится столько, сколько нужно, пока они найдут виновных. Прошу передать, что я займусь этим лично. Прекрасная новость. Это еще не все. Вот подробный отчет по баллистике. Скопировать не могу, но можете пролистать». Падре надел очки и углубился в чтение. «Хм, девять миллиметров. А гильзы вы нашли?» К сожалению, нет. А после предыдущих убийств гильзы находили? Тоже нет. Думаете, убийца всякий раз забирал их с собой? Совсем не обязательно. Преступник мог пользоваться револьвером. Понятно. Значит, гильзы могли остаться в барабане. Что-нибудь еще? Инспектор спрятал папку в портфеле, наклонился поближе к а будто их могли подслушать. Не будем забывать, что в круг подозреваемых попали очень влиятельные особы. Дело приобретает весьма деликатный характер. Думаю, в такой ситуации нам не стоит прибегать к официальным каналам. И как же быть? Передайте его Преосвященству, что до тех пор, пока не найдем доказательства, я буду негласно снабжать вас информацией. Полагаю, церковь сумеет ею распорядиться, если что. «С Божьей помощью!» — с улыбкой ответил священник. «Что есть власть?» — рассуждал про себя командор, сидя с бокалом красного вина на балконе, с видом на башне собора Святой Марии. «Щит для слабых? Меч для сильных? Ключ, способный отворить любые двери?» Он отхлебнул вина и, поднеся бокал глазу, словно в линзу попытался рассмотреть гранитную громаду Святой Марии. И без того вычурные очертания собора стали еще причудливее. А что есть вечность? Круг без начала и конца? Здесь и сейчас, бесконечно расширенный, да, везде и всегда, ничто так не дополняет друг друга, как власть и вечность. Кто сказал, что власть недолговечна, вечность вечность неподвластна? Господи, только бы хватило времени. Ведь если верить онкологам, у него в распоряжении полгода а силы... Год. Всего-то. Чертовы коновалы! Где же вы раньше были? Неужели после стольких лет бесплодных усилий и разочарований, наконец найдя то, что искал всю жизнь... Он так и не успеет воспользоваться выпавшей на его долю удачей. Командор скрипнул зубами, нечаянно прикусив ободок бокала. Хрусталь не выдержал и раскололся. Острый, как бритва, край глубоко разрезал верхнюю губу. Кровь, смешиваясь с вином, хлынула на дно бокала, а в голове командора откуда-то из прошлого, Зазвучал рефрен из знаменитой песни Хасе Фелисьяна «Ла Копарота», с героем которой приключилась похожая история. Примечание. Разбитый бокал. Испанский. Усмехнувшись и не обращая внимания на боль, командор с любопытством отхлебнул диковинный коктейль, едва ли не на четверть состоявший из его собственной крови, и прикрыл глаза. Какой необычный букет. На манер Сомелье, тщательно оросив получившимся купажом нёба и только потом сглотнув, он уставился на центральный портал собора «Врата прощения». Будет ли он сам прощен после того, что уже сотворил и после того, что еще только собирается сделать? «Ну, что хорошего расскажешь, Григорий?» С нетерпением спросил Лучков, входя в кабинет к его «Думаю, насчет глухонемых ты прав». Поправив очки, эксперт раскрыл объемистую книгу, лежащую на столе. «Вот, скажи, похоже?» На рисунке был схематично изображен человек, держащий ладонь с двумя растопыренными пальцами возле лица, и стрелкой обозначено направление движения руки. Жест означал «смотреть». «Точно, оно». Для верности Лучко попробовал повторить знаки руководства из иллюстрацией Он вполне удовлетворился результатом, за исключением одной маленькой детали. Несмотря на всю примитивность рисунка, было ясно, что ладонь на картинке развернута в противоположную сторону по сравнению с тем, что показывал Глеб. «Что-то не так?» — спросил Расторгуев, заметив колебания капитана. Лучко махнул рукой. Знаешь, скорее всего, это я что-то напутал. Так, полагаешь, жест не тот? Вроде тот, но... Капитан объяснил эксперту природу своих сомнений. «Хм, с виду мелочь, конечно, но я на твоем месте поговорил бы с судопиотчиком. Тем более, что в того жеста о котором ты упоминал, я так нигде и не нашел. «Вероника, мы же так толком и не отметили твой приезд!» — спохватился забежавший на огонек регаль. «А давайте-ка на днях возьмем и пройдемся по заведениям. Идет?» В оригинальном предложении Луиса прозвучало насторожившее Глеба слово «тапео». Примечание. Процесс потребления «тапос» испанский. Стоит заметить, что, хотя Стольцев и уважал испанскую кухню, он всегда обходил тему «тапос стороной», считая этой едой недостойной настоящего гурмана. Примечание. Тапос — закуска, подаваемая в баре к алкоголю. Испанский. Начнем с того, что Глеб еще с университетских времен ненавидел слово «перекус». Есть так есть или не есть вовсе. Кроме того, выбор закусок, не дай бог, мог оказаться за барменом, а Глеб всегда предпочитал выбирать сам. Наконец, вся эта затея с заочно представлялась ему чем-то вроде салат-бара, салат-бар, как известно, вкусным не бывает и точка. В итоге, отведав немало изысканных блюд в традиционных испанских ресторанах во время предыдущих поездок, Глеб в силу заочного отвращения так ни разу и не заглянул ни в одно из заведений под названием «Бар де Тапос», которыми буквально обсижены любые места компактного проживания испанцев от малого поселка до столицы. По-видимому, соображения, из-за которых Глеб до сих пор не удосужился изучить популярнейший сегмент национальной кухни, столь явным образом отразились на его лице, что Луис обиженно насупился, А Вероника, успокаивающий, хлопнув его по плечу, пообещала. Не боись, не отравит. Кстати, Рамон это дело просто обожала. Сам процесс, который в испанском звучит как «ир де тапос», любовно называл «сходить за тапками». Помнится, сам Рамоша ходил за тапками не реже двух раз в неделю. Примечание «ир де тапос». Испанский аналог выражения «сходить по пиву», только применительно к тапос. Несмотря на то, что последний комментарий вовсе отбил у Глеба всякую охоту, пути к отступлению, похоже, не оставалось. Пришлось, скрепя сердце, дать согласие. Покончив с ужином и возблагодарив Господа за пищу, отец Бальбоа поспешил уединиться в своей комнате. Ему не терпелось обдумать все то, что он успел узнать из предоставленного Рохасом досье так убийца, похоже, действует не один. Начать с того, что все преступления против служителей церкви совершенно не схожи по почерку. Первую жертву убили одним единственным выстрелом в затылок. Из того самого ствола, что засветился в деле Затем из того же оружия расстреляли двух священников, прямо-таки изрешетили пулями. Потом случилось два поджога. Инспектор уверен, что действует целая группа преступников. Но кто может так люто ненавидеть католическую церковь? Единственная зацепка дата совершения преступлений. Нападения, не считая убийства Дуарты, всякий раз происходили 13 октября, а значит, каким-то мистическим образом, связанные с разгромом тамплиеров. И, наконец, почему Дуарты застрелили неурочно, не в октябре, а в середине лета? Впрочем, убитый не был священником. Так кто же объявил войну в вере? Какая-то экстремистская реинкарнация воинства Христова. Хм, месть через 700 лет — мотив, в который трудно поверить. А еще это странное заявление вдовы, которая теперь утверждает, что, когда она вернулась домой в день убийства, ее муж еще дышал. Он якобы даже успел ей что-то прошептать. но вот только она не разобрала, что именно. При этом Рухас уточнил, что скорая помощь привезла Дуарты в больницу уже мертвым. Так может, бедной вдове всего лишь померещилась? Мысли Бальбо вернулись к совету фонда «Историческое наследие» его пятерым членам, каждый из которых находился у Урохаса под подозрением. Все они были в курсе предстоящей встречи Гонсалиса и Эдуарда, и даже если не убивали сами, то могли кого-то нанять или навести преступника на след жертвы. Эх, если бы знать, что именно собирался рассказать Гонсалису Эдуарда. Пещера, в которой фонд начал раскопки, еще столетия назад обросла преданиями и легендами. Все талецкие дети наизусть знали эти сказки, но из-за сказок, как известно, еще никого не убивали. Тем не менее, кровь пролилась, и надо было срочно понять, по какой причине это случилось и по чьей вине. Падре раскрыл тетрадь и, щелкнув ручкой, вывел жирную единицу. Под этим номером в его списке будет фигурировать председатель совета Рафаэль Мартин. Кроме чисто административных обязанностей, его главной задачей был поиск спонсоров для проектов фонда. Как говорили к этому занятию, у Мартина был врожденный талант. Именно поэтому он и возглавлял совет уже третий срок подряд. Регулярно посещает мессу, богат, удачлив зачем ему мараться? У него и так вроде все есть. Хотя богатства много не бывает. Вторым в списке священник поставил Луиса Регаля. По общему мнению, фанатично предан науке. Говорят, Луис в свое время даже отказался от престижной должности в Мадриде ради раскопок в Толедо. Близко дружил с Гонсалесом. По мнению инспектора, был искренне опечален его смертью. Живет с виду весьма скромно, куча книг, да сильно подержанные вот и все богатство. Впрочем, это еще не говорит о бескорыстии, скорее черта характера. В церкви появляется редко, что называется, по праздникам. Учитывая, что Регаль торчит на работе по 12 часов 7 дней в неделю, это неудивительно. Под третьим номером Бальбо записал Хасе де ла Фуэнте» главного знатока старого Толеда. Этот энергичный 65-летний ветеран испанской археологии уже более 20 лет возглавлял местный археологический музей, а также занимал несколько почетных должностей, в том числе входил в совет фонда, причем считался одним из самых активных его членов. Был знаком с Дуарте, как, впрочем, и почти все остальные. По словам приходского священника, не пропускает ни одной службы. С виду совсем не похож на того, кто способен пойти против церкви, да и возраст уже не такой, что пора больше думать о душе. Номер четыре. Сусанна Чавес, вице маргорода. города. Все в один голос говорят, что стерва, а с другой стороны, как еще женщине, прорваться на такую должность. Это еще не повод ее подозревать. При мэрии существует муниципальный совет охраны памятников старины. Его как раз и возглавляет Чавес. Именно поэтому ее ввели в состав совета фонда. Госпожу Чавес никогда не видели в храме. Это плохо. Хотя, к сожалению, таких нынче становится все больше. Наконец, сам Рамон Гонсалес. Один из тех, кого в свое время звали Ниньос де ла Герра. Примечание. Дети войны. Испанский. Отец Бальбоа лично знал пару семей, разорванных той страшной войной на две части. Родители в Испании, дети в бывшем СССР, откуда им долгие годы силой не позволяли вернуться. А по всей стране таких семей были тысячи. Вот уж воистину трагедия, достойная Шекспира. Падро был немного знаком с Гонсалисом при жизни и не очень-то верил в его виновность. Нет, конечно, у Рамона были свои слабости, он слыл неисправимым бабником, но это совсем другое, пусть даже и неблагоугодное дело. Тем не менее, Рохас упорно продолжает читать Гонсалиса основным подозреваемым. Но зачем было Гонсалису во всеуслышание объявлять о намеченной встрече с Дуартом, если он собирался его убить? и вся эта история с галстуком тоже представляется весьма шаткой. Как бы там ни было, Арохас уверен, что выводить Гонсалиса из числа подозреваемых пока рано, и определенные основание на этого инспектора есть. Во-первых, Рамон жил в Мадриде в то время, когда там произошли убийства священников. Да и смерть монаха тоже случилась неподалеку. Во-вторых, если придерживаться версии семейной вендетты, Не стоит забывать о том, что дед Рамона Хасе Гонсалис не только воевал в рядах республиканцев, но и прослыл беспощадным мстителем, воздавая по заслугам старому режиму за все совершенные и мнимые грехи. Падре принялся машинально перебирать лежащие на столе четки Да уж, то было ужасное время. Бальбоа много раз слышал от братьев во Христе леденящие душу воспоминания о самых черных днях испанского духовенства, таких как 6 ноября 1936 года. Тогда в Мадриде республиканцы поставили к стенке более 200 священников и монахов только за то, что те отважились надеть сутану. И таких окаянных дней было много, слишком много. Бальбоа вздохнул, вознес Пресвятой Деве молитву за умягчение злых сердец и, отложив в четкий, еще раз внимательно перечитал свои записки. М -м «Да, зацепиться пока не за что. Но он обязательно найдет негодяя. С помощью Рохаса или без». 13. -е. Чудовище с зелеными глазами. Наскаро устроившись в Толецкой квартире Рамона, они стали думать над планом действий. «Ну, что теперь?» — спросила Вероника. Оглядев кавардак вокруг, она внесла первое предложение. «Наверное, стоит начать с генеральной уборки». «Уборка сейчас дело десятое. Давай лучше повнимательнее пороемся в вещах Рамона». «А что ты, собственно, рассчитываешь найти?» «Понятия не имею», — честно признался Глеб. «Что-то, за что сможем зацепиться?» «Тогда начнем со стола и стеллажей. Если мы ищем какой-то документ, он должен быть там». Словно старатели в поисках золотых крупинок, они выпотрошили ящики стола и принялись перебирать листок за листком, предмет за предметом. Потратив несколько часов, но так и не обнаружив ничего стоящего, Вероника и Глеб отправились в магазин за провизией. Для российского гурмана поход в приличный испанский супермаркет — просто праздник какой-то. Когда Глеб увидел, что цена бутылки выдержанного Маркес де Катерес почти в четыре раза ниже, чем в Москве, он чуть было не прослезился. «Живут же люди!» А «Колбасный отдел» — это вообще отдельная песня. При всей любви Глеба к итальянскому прошутто и французскому жамбону он признавал, что номером один среди сыровяленых окроков мира был остается испанский хамон Серрана, заслуженно позиционируемый что в римских, что в парижских продуктовых бутиках, как истинный «крем де ля крем». Основательно затоварившись, они отправились домой. По дороге Вероника вспомнила о каких-то неотложных делах и оставила Глеба одного с покупками. Громыхая связкой ключей, он открыл три входных замка и нос к носу столкнулся с госпожой Савон, казалось, дежурившей за дверью. «А где же сеньора Гонсалес?» — поинтересовалась она. «Осталось у газетного киоска в двух кварталах отсюда». В двух кварталах это совсем недалеко, потеряться будет сложно. Тем более, что сеньора здесь уже бывала и не один раз. Глебу показалось, что госпожа Савон нарочно выделила голосом «не один». Расценив это как приглашение к развитию темы, он вежливо уточнил. Вероника верно навещала Рамона Гонсалеса? Изрезанный морщинами рот старухи сложился в подобие улыбки. Рамона? С чего вы взяли? По пути домой Вероника столкнулась на улице с Рафаэлем Мартином, живущим неподалеку. Прозвище, данное ему Рамоном, ⁇ Эль-Кабальеро Триста фигура ⁇⁇ примечание ⁇ Рыцарь печального образа как нельзя подходило этому вечно озабоченному человеку, неуклюжему и утонченному одновременно, лицом похожему на Николая Черкасова в незабвенной роли Дон Кихота. При этом Мартин отнюдь не был лишен мужского обаяния, знал об этом и, как поговаривают, пользовался своим природным даром направо и налево. Председатель Совета Фонда покупал в газетном киоске свежие журналы. Завидев Веронику, Мартин приветливо помахал ей рукой. «Здравствуйте, госпожа Гонсалес. Как поживаете?» «Спасибо, хорошо. Очень здорово, что мы встретились. Я как раз собиралась вам позвонить». Они сели за столик близлежащего кафе. «Очень вам сочувствую. Какой ужас! Какой ужас!» — сходу запричитал Мартин. «И не говорите. Вот пытаясь теперь во всем разобраться...» «Разобраться, говорите. Будете кофе?» «Да, с удовольствием». Мартин заказал две чашки экспресса. «И что же вы намереваетесь делать?» «Пока не знаю. Очень хочу понять, во что успел вляпаться Рамон за то короткое время, что пробыл здесь, в Толедо, без меня». Председатель нахмурился. «Так вы думаете, смерть Рамона в Москве как-то связана с его пребыванием в Толедо?» Я в этом просто уверена. Не знаю, что вам и сказать. Для начала хотя бы скажите, верите ли вы в то, что мой муж причастен к смерти Эдуарда? Нет, что вы, я не сомневаюсь в его невиновности. Значит, считаете, кто-то мог подставить Рамона? Подставить? С легкой усмешкой переспросил председатель. От самого этого слова так и веет детективной прозой. «Тогда как вы объясните, что все улики указывают на моего мужа?» Мартин задумчиво поднес к рту чашку с дымящимся кофе. «Ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, нет. Зато у меня есть для вас один совет». «Какой же?» «Умоляю вас не играть в сыщика. Оставьте это дело испанской полиции». «Полагаете, она справится?» Я немного знаком с инспектором Рохасом. Поверьте мне, этот человек знает свое дело. Не стоит ему мешать. Но от чего вы думаете, что я могу чем-то помешать официальному расследованию? Поймите, любое неосторожное движение может привести к тому, что нежелательная информация тут же станет достоянием прессы. Это весьма осложнит работу полиции кроме того, скандал грозит подмочить реноме фонда, мы целиком и полностью зависим от спонсорских вливаний. Вероника, задумавшись, уставилась в чашку, потом снова подняла глаза на Мартина. — Так что же мне теперь делать? Сидеть, сложа руки? Председатель совета фонда пожал плечами и подал официанту знак принести счет. В ассоциации переводчиков жестового языка капитана уже ждали. Его собеседник, улыбчивый молодой человек лет 25, представился Валерием. На первый взгляд он выглядел ничем не примечательно, если бы не руки, а точнее пальцы. Они имели какую-то неестественную длину и гибкость. Да, в профессию этот человек пришел явно по призванию, отметил про себя Лучко и детально описал первые из двух жестов из Глебова видения. Валерий тут же повторил его, но уже в правильном исполнении прокомментировал. «Означает, смотри. Но обратите внимание, что подушечки пальцев у меня развернуты к глазам, а у вас они смотрят в противоположную сторону». «Это так принципиально?» Нет, вас, конечно же, поймут, как слышащие поняли бы шепелявого или человека с акцентом. Но у нас так не говорят. Ясно. Значит, будем считать, что я ошибся. А что вы скажете вот про это?» И Лучко показал Валерию второй знак. Развернув ладони под прямым углом друг к другу в виде буквы «Т», он вдобавок легонько ударил ими друг от друга. Валерий в ответ пожал плечами. «Это скорее из области спорта?» Следователь разочарованно вздохнул. «Наверное, вы правы. Мне и самому так кажется». Сурдопереводчик развел руками. «Извините, но спортивные жесты — это не ко мне». Разочарованный капитан уже собирался уходить, но потом все же на всякий случай спросил. «А давайте все же представим, что я не ошибся и передал первый жест верно». Что это может означать? «Я рад, что вы спросили. Вообще-то я уже видел нечто похожее. И где же? Как-то к нам приезжала делегация из-за рубежа, и кто-то из гостей использовал подобный знак. А что он означал? «Смотреть» или «смотри», я уже не помню контекста. «Значит, то же самое, что и у нас». «Ну да, только рука двигалась по-другому, примерно так, как показали вы». «А что это был за человек и откуда? Помните?» «Увы, нет. По этому поводу вам лучше обратиться в международный отдел, но он, к сожалению, находится по другому адресу». Не разобрав покупки, Глеб завалился на кровати и, заложив руки за голову, глядел в потолок. Старая сплетница порядком подпортила ему настроение. Какого черта она суется не в свои дела? Прорегали он уже и сам сообразил. В памяти снова всплыла встреча Вероники с Луисом и их не совсем дружеские объятия. Пылкое воображение тут же дорисовало картину. Обнимающиеся фигуры еще теснее прижались друг к другу и постепенно приняли горизонтальное положение. Самое время отвернуться, но от засевших в мозгу образов так просто не убежишь. Подлое воображение еще несколько минут терзало Глеба сюжетом в духе Тинта Браса, затем несуществующая диафрагма стала наконец закрываться, постепенно погружая изображение в темноту. Слава богу, кино закончилось. Или это всего лишь перерыв между сериями? Ревность. Интересно, почему Шекспир столь радикально отколеровал цвет глаз этого чудовища в своем мотелло? Хотел подчеркнуть его вечнозелёность и неувидаемость? Тут классик, как всегда, попал в точку. С чего он так разволновался-то? Что тут такого?» В конце концов, Вероника последние полгода, считай, свободная женщина, и какое кому дело до того, с кем она коротает дни и проводит ночи?» Несмотря на это самоувещевание, на душе по-прежнему было гадко, и Глеб решил себя срочно чем-то занять. Оглядев бесконечные стеллажи, набитые книгами и коробками, он снова приступил к методичному поиску хоть чего-то, что помогло бы понять, Какое отношение Рамон имеет к убийству Дуарда? К тому времени, когда вернулась Вероника, Глеб уже успел разобрать полторы полки, но так и не нашел ничего достойного внимания. Тогда он решил переключиться на стряпню, ведь нет ничего приятнее, чем готовить еду из хороших продуктов. «Ты голодна?» «Не то слово». «Как ты смотришь на итальянскую кухню?» «Ну, приличную пасту я тебе запросто приготовлю, а что-то более сложное уже вряд ли». «Ты не поняла. Готовить буду я. Ты?» В голосе Вероники послышалось столь искреннее сомнение, что Глеб почувствовал приступ здоровой спортивной злости. Он легонько подтолкнул Веронику к двери и принялся выбирать подходящую сковороду. «Прошу посторонних очистить помещение и дать мне 40 минут». Будет вам и первое, и второе, и третье. Ты серьезно? Еще один такой вопрос, и я дам тебе по башке чем-нибудь тяжелым. Это ж надо! Стольцев и у плиты. Сделав страшное лицо, Глеб взвесил в руке самую большую из сковородок. «Молчу, молчу!» — взвизгнула Вероника и проворно скрылась за дверью. Глеб с удовлетворением осмотрел кухонную утварь перебрал запас специй и облачился в фартук. Сгодится. Пришло время дать мастер-класс. Пятьдесят минут спустя он торжественно распахнул дверь кухни. За дверью обнаружилась Вероника, втягивающая носом воздух. Боже, какие запахи! А то! С достоинством констатировал Глеб, снимая фартук. Кушать подано, аплодировать можно сидя. После того, как Вероника, причмокивая, признала, что тосканская папа-аль-помодоро, как минимум, не уступает знаменитому андалузскому гаспаччо, и что она в жизни не ела ничего вкуснее запеченной в духовке телячьей скьячаты с грибами и розмарином, Глеб вынул из холодильника миску с мороженым, заправленным клубникой, лимонной цедрой и листьями мяты. Примечание. Папа-аль-помодоро томатный суп с хлебом. Итальянский». Вероника засунула нос в миску и закатила глаза. «Стольцев! Ну ты даешь! А ведь каких-то 15-17 лет назад ты и с яичницей-то с трудом справлялся. Кто ж знал, что ты научишься вот так кашеварить? Как говорится, ничто не предвещало». «Ну ладно, скажи, что же ничто не предвещало. Неправда, я всегда любил вкусно поесть». «Рамоша тоже любил вкусно поесть, и что с того?» «Но я же не Рамоша!» «Теперь вижу!» «Может, ты нам на досуге что-нибудь еще вкусного приготовишь?» это как ты будешь себя вести?» С улыбкой ответил Глеб и снова налил обоим вина. Вероника подняла свой бокал. «За незнакомого мне Глеба!» «За Веронику, которую я знал!» Произнес про себя Глеб и выпил до дна. 14. -е. Теория заговора После обеда было решено наведаться в штаб-квартиру Фонда. К серому особняку вела аккуратно выложенная камнем малее по обеим сторонам, густо обсаженная каштанами. Зданию на вид было как минимум лет триста, но эта ухоженная древность лишь придавала ему дополнительное очарование на дверях не оказалось табличек, поэтому Вероника наугад открыла одно из них. В массивном кресле, разложенном почти до горизонтального положения, дремал пожилой человек, трогательно пустивший слюни на кожаную обивку. Пробудившись от звука шагов, человек нажал кнопку на подлокотнике, и кресло с тихим жужжанием пришло в вертикальное положение. Приосанившись, Хозяин кабинета гостеприимно улыбнулся и виновато произнес. ⁇ Комеда сын сиеста, кампана син бадахо ⁇ Примечание. Обед без сиесты, что? Колокол без языка. Испанский. Глеб улыбнулся незнакомцу в ответ, а, точнее даже не ему, а тому, что и испанская поговорка стилистически поразительно напоминала отечественный перл, пиво без водки, деньги на ветер. Пока человек спешно приводил себя в порядок, Глеб, продолжая размышлять о сиесте, вспомнил, что такие великие люди, как Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль, весьма гордились тем, что переняли у испанцев этот полезный обычай и всячески рекламировали его исключительный оздоровительный эффект. Надо сказать, что оба они увлеклись сиестой в достаточно зрелом возрасте, а потому упустили один основополагающий момент — Ни величайший в истории британец, ни даже гениальный автор теории относительности не усмотрели в своем любимом времяпрепровождении одной из его главнейших составляющих. А между тем, немалая часть исследователей абсолютно уверена в том, что исторические корни полуденного отдыха кроются вовсе не в физиологической необходимости прилечь после сытного обеда, а скорее в неистребимом желании пылких испанских кабальера, не дожидаясь ночи, лишний раз уединиться с предметом своих желаний. И в этом смысле то, что в институтские годы они с Вероникой регулярно проделывали в спальне по возвращении с лекций, было куда ближе по своей сути к исконной задумке безвестного изобретателя трехчасовых обеденных перерывов. Чем могу помочь? Услужливо поинтересовался незнакомец, наконец посчитав, что выглядит вполне благопристойно. Стоило только Веронике назвать свое имя, как человек, мигом покинув кресло, припал к ее руке, бормоча слова утешения по поводу смерти Рамона. «Простите, я совсем забыл представиться. Хасе де ля Фуэнте, член Совета фонда историческое наследие. Примите мои самые искренние соболезнования». Затем Де Ла Фуэнте снова устроился в кресле и предложил гостям присесть на стулья, стоящие возле стола. «Господин Мартин рассказал мне о вашем разговоре. Я тоже не верю в виновность Рамона, но вынужден согласиться с нашим председателем. Вам не стоит вмешиваться в это дело. На то и существует полиция. А кроме того последнее, чего хотел бы ваш муж, так это повредить репутации фонда». «Я поняла», — сказала Вероника, опустив глаза. «Я могу взглянуть на его кабинет?» «Разумеется. Рамон делил комнату с Луисом. Налево по коридору вторая дверь. Впрочем, я вас с удовольствием провожу». Задумчиво посидев в кресле Рамона несколько минут и забрав со стола осиротевшие семейные фотографии в потертых рамках, Вероника поблагодарила Дела Фуэнте за сочувствие, попрощалась и направилась к выходу. Глеб двинулся следом. Командор любил историю, хотя и не считал себе ее знатоком. С годами память стала его подводить, и теперь он частенько пролистывал некогда зачитанные до дыр книги, пытаясь восстановить ускользающие подробности давно минувших событий. Сегодня, перечитывая «Жития Иоанна II», командор с удовлетворением осознал, что испытывает тот же трепет, что и в тот день, когда впервые прикоснулся к этому истлевшему от почтенного возраста переплету. Нет, пожалуй, сегодня, увидев гравюру с ликом основателя Ордена Звезды, он волновался даже больше. И хотя ордену стараниями коварных англичан была уготована до обидного короткая жизнь, эта жизнь оказалась столь ярка, благородна и ослепительна, что потомки вот уже который век воздают должное рыцарем некогда поклявшимся королю не отступать в битве более чем на четыре шага назад и сдержавшим свою клятву. Да, эти храбрецы проиграли битву, и все как один полегли при Пуатье, но зато они стяжали бессмертие. Склонившись над книгой, командор с бесконечной нежностью рассмотрел изображение орденского герба с белой звездой на красном поле, что, по мысли Иоанна, послужило аллегорией светила, некогда приведшего волхвов к Вифлеему. Скосив глаза в ту сторону, где на стене, затянутой в строгую кованную раму, красовался похожий герб, только куда менее древний, командор с радостью отметил, что, за исключением поля, оно было голубым, особых изменений, позаимствованный у Иоанна герб, не претерпел. Сердце командора преисполнилось гордости за то, что дело, которому он посвятил без малого «всю жизнь», неразрывно связано, пускай и не напрямую, с самыми яркими фигурами воображаемого зала рыцарской славы. И кто знает, может, когда-нибудь придет день, и он сам, подобно Иоанну, горделиво взирая на читателя с замусоренной книжной страницы, вызовет у того священный трепет. Отложив книгу, командор пожелал себе только одного — не разделить участи основателя Ордена Звезды, окончившего дни в плену у смертного врага. Хотя, если по аналогии признать таковым раковую опухоль, то шансы воюющих сторон вовсе не в его пользу. Но тут командор снова вспомнил завет рыцарей Звезды. Только четыре шага назад и не более. А там будь что будет. За окном уже смеркалось, когда в дверь постучали. Послышался голос госпожи Савон. «Сеньор Гонсалес, к вам гости!» Посетителем оказался невысокий приземистый человек, одетый в неприметный темный костюм. Только белая стойка воротничка выдавала в нем священнослужителя. «Здравствуйте, меня зовут Ансельмо Бальбоа. Могу я поговорить с Вероникой Гонсалес?» произнес вошедший хриплым низким голосом. — Да, разумеется, она сейчас выйдет, — сказал Глеб и предложил гостю присесть. падры наклонил голову в знак признательности, но остался стоять. Глеб с любопытством принялся разглядывать священника. Двойной подбородок, складки на шее, обвислые щеки и манера низко наклонять голову при разговоре Придавали отцу Бальбоа некоторое сходство с бульдогом. Из своей комнаты появилась Вероника. Извините, что заставила ждать. Ничего страшного. Я тут случайно узнал о вашем приезде и решил навестить. Нам нужно поговорить. Лучше бы наедине. Это сеньор Стольцев, мой друг. У меня нет от него секретов. падра искоса посмотрел на Глеба. Сеньор стольцев детектив? Спросил священник. Как и всякий испанец, мальбо был абсолютно не способен произнести сочетание С. И Т в начале слова, а потому был вынужден делать это с подъездом, прибегая к помощи гласного, отчего фамилия Глеба звучала как С. Стольцев. Нет, что вы, сеньор стольцев, историк, ответила Вероника. «Историк?» «Это весьма кстати. С вашего разрешения я присяду». Священник аккуратно поддернул на утюженные брюки и устроился на диване. «Позвольте мне разъяснить суть дела. По поручению его преосвященства я пытаюсь как можно полнее выяснить обстоятельства трагической гибели сеньора Дуарта. Услышав об убийстве вашего мужа, я подумал, что эти две смерти могут быть связаны между собой» поэтому я здесь». Хм, «Я полагала, что этим должна заниматься полиция. Разумеется, вы правы, и я нисколько не сомневаюсь в компетентности инспектора Рухаса и наших полицейских. Избави бог. Дело в том, что у нас с полицией разные цели».